15. Стальной червь Если грот выглядел внутри как естественное горное образование, то галерея, вход в которую находился там, где указал Берджес, была явно искусственного происхождения. Проход ее был настолько узким, что два человека с трудом смогли бы в нем разойтись. Стены, ровные, почти гладкие, поднимались высоко вверх и смыкались с водом правильной округлой формы. Игорь шел первым, освещая дорогу фонарем. «Интересно, а кто освещает дорогу нестабилизированным, когда они спускаются вниз?» — спросил он просто так, никому не обращаясь. «Здесь трудно сбиться с пути, даже в полной темноте», — ответил ему замыкавший шествий киск. Проход вел все время прямо, никуда не сворачивая. «Идем уже больше часа», — сказал Игорь. «Так можно пройти насквозь всю скальную гряду и выйти по другую ее сторону». Наверное, тот же фокус, что и в песках, сказала Аника. За то время, что мы ехали, можно было два раза пересечь котловину с конца в конец. Когда впереди наконец забрезжил красноватый свет, они зашагали быстрее. Однако путь внутри скал вывел их не к блуждающему дому, а на небольшую, стснутую с трёх сторон каменными стенами площадку. Под ними лежала засыпанная красным песком котловина. Джипа, который они бросили где-то неподалёку от центра, видно не было. Киск подошел к краю площадки и посмотрел наверх, рассчитывая увидеть блуждающий дом, но нависающие скалы закрывали обзор. «Придется подняться выше», — сказал Киск, указывая на узкую дорожку, тянущуюся вдоль отвесной каменной стены. «Когда ты стоишь на краю пропасть, у тебя не возникает желания прыгнуть вниз?» — спросила Игорю Аники. «Нет», — покачала головой девушка, — «мне, наоборот, хочется убежать от нее подальше». Ну, здесь бежать будет некуда, сказал Кииск. Так что если закружится голова, просто закрывай глаза и цепляйся за меня покрепче. А ты сам не боишься высоты? спросил, улыбаясь, у Кииска двойник. Попробую догадаться, усмехнулся Кииск. Они двинулись вверх по тропе в том же порядке: впереди Игорь, следом за ним Аника и последний с сумкой на плече Кииск. Каменная стена, к которой они прижимались спинами, была совершенно ровной, без выступов и трещин. Только полнейшее безветрие, царящее в котловине, позволяло идти по тропе спокойно, не ища руками опоры на стене. Порыв ветра средней силы без труда сбросил бы в пропасть путников, поднимающиеся вверх без страховки. Метров через 200 тропа, следующая за изломом стены, круто свернула влево. Завернув за угол, люди увидели, что дорога, по которой они идут, ведет к выступу над обрывом, на котором стоит блуждающий дом. Отсюда с близкого расстояния он выглядел совсем неказисто. Бледно-зелёная краска на стенах облупилась и частично осыпалась. Окна на всех трёх этажах густо замазаны мелом, а листы жести на крыше покрыты ржавыми пятнами ржавчины. И вывески над входной дверью никакой не было. Ив негромко окликнул киска, шершавший впереди двойник. На дом ещё наглядешь, суспеешь. Посмотри-ка лучше на то, что прямо перед нами лежит. Увидев то, о чём говорил Игорь, Аников вскрикнула и в ужасе отшатнулась назад. Спокойно, Киск схватил её за плечи и придавил к стене. Здесь нельзя делать резких движений, даже если перед тобой такая мерзость, как сейчас. Впереди, всего в каких-то нескольких метрах от Игоря, на тропе лежал, медленно извиваясь всем телом, гигантский червь. Длиной он был около 3 м и примерно в обхват руки толщиной. Тело его состояло из поперечных колец стального света, отражающих тусклый свет багровых сумерек. Заостренный конец, которым заканчивалась передняя часть тела, червь приподнял вверх и, направив на людей, выписывал им в воздухе какие-то замысловатые узоры. «Это еще что за тварь?» Глядя на червя, проследил сквозь зубы киск. «Не знаю», — таким же шипением ответил двойник. «Он не представился». «Если хотите, могу представиться», — раздался резкий скрижащущий голос. Прилежал он без сомнения к стальному червю, хотя оставалось совершенно непонятным, каким образом он производит звуки. Теперь, когда вы подошли так близко к цели, места для тайн не осталось. Я, защитная программа, созданная теми, кого вы называете механиками, для того, чтобы предотвращать случайное проникновение в информационную сеть сознаний существ, находящихся в локусе «Хотя вам известно гораздо больше, чем остальным, но по сути своей вы так же, как и ваша спутница, как и все находящиеся здесь, являетесь всего лишь наборами кодированных сигналов. При контакте со мной произойдет разбалансировка составляющих вас сигналов, и ваше сознание навсегда прекратит свое существование, превратившись в низкочастотный шумовой фон». «О чем это он?» – испуганно прошептал Аника. Вопрос ее остался без ответа. Двойник посмотрел на Киска. «Ответь мне», — сказал он, — «мы и в самом деле ведем беседу с растянувшимся на тропе червяком, или же нам только кажется, что мы с ним разговариваем. Что здесь настоящее?» Интонация, с которой был задан вопрос, показалась киску знакомой и совершенно ему не понравилась. Таким тоном говорил он сам, принимая решение, после которого не бывало пути назад. «В этом мире нет ничего настоящего», — ответил за киска червяк. «И именно поэтому это идеальный мир, в котором каждый может получить все, что он желает». Знакомая философия, мрачно произнёс Киск. Только от механика в такой услышишь. Аника посмотрел на девушку Игорь. Ты имела в жизни всё, что хотела. А ты думаешь, что я полезла бы сюда с вами, если бы у меня было всё, что я хочу? закричала Аника ему в лицо. Девушка, похоже, находилась на грани нервного срыва. Даже её сознание, привыкшее к существованию в нелогичном мире локуса, отказывалось воспринимать подобную ситуацию. Под ногами пропасть, впереди на дороге говорящий червяк, а по бокам двое близнецов, ведущие разговоры, совершенно неуместные в данное время и в данном месте. «Ива, оставь Анику в покое», — обратился к киску-двойник. «На любительском уровне мы же с тобой неплохие программисты. Неужели мы не сможем совладать с какой-то простенькой программой? Каким образом мы можем изменить программу, не имея под руками никаких систем для ввода данных?» — развел руками киск. Здесь мы находимся в сети и оказываем влияние на нее своими действиями. Программа работает по строго заданной схеме, а мы имеем возможность действовать гибко. Тропинка слишком узкая для того, чтобы проявлять гибкость. Значит, придется действовать грубо. Игорь снял с шеи автомат и, передернув в затвор, навел прицел на червяка. Короткая очередь, повторенная гулким эхом, разорвала тишину горных вершин. Пули отскакивали от тела червяка, как звуки от каменных стен. Слишком прямолинейный ход. сказал червяк, приподняв заострённый конец своего тела чуть выше. От подобного проникновения я надёжно защищён. Мой вам совет: возвращайтесь, пока вы ещё не достигли точки соприкосновения сети с эти локусом, с подсоединённой к ней периферийным устройством. Путь назад для вас ещё открыт. Если вы проявите достаточно настойчивости, то сможете выбраться из пустых земель. Возвращайтесь и живите в этом мире, иного выхода у вас нет. Ты так в этом уверен? Держи Игорь протянул автомат Таники и положил руку на рукоятку ножа, точно такого же, как и тот, что висел на поясу Кийска. Кийск догадался, что собирается сделать и у двойник. "Не делай этого, Игорь", крикнул он. "На моём месте ты поступил бы точно так же", ответил ему двойник. Просто так вышло, что первым на тропе оказался я. А пустынный оракул, похоже, знал, что именно так всё и будет, поэтому именно тебе он дал матрицу. Ты ещё не понял, для чего она нужна?" Игорь посмотрел на девушку. Катник это заметил, что очень нравишься моему брату. Очень подходящий момент, чтобы начать выяснять личные отношения. Гневно сверкнуло глазами девушка. Бою, что другого случая мне уже не представится. Игорь извлёк лезвие ножа из ножен. Игорь, остановись, крикнул Киск. Передавай привет всем нашим, улыбнулся в ответ двойник. Подвинув пальцем, он проверил, удобно ли лежит рукоятка в ладони. Когда-то выбирая себе ножи, Исконамерен взял тот, роговая рукоятка которого была чуть шерхаватая, не отшлифованная до конца, чтобы она не скользила даже во влажной руке. Отведя чуть в сторону руку с ножом, который он держал остриём к себе, Игорь двинулся на червя. Стальной монстр, словно удивлённый столь наивной попыткой человека справиться с ним, ещё немного приподнял вверх заострённый конец своего тела и слегка подался назад. Когда между ними оставалось не более двух шагов, Червяк изогнулся, как кобра, делающая стойку перед броском. Не дожидаясь встречного удара, Игорь первым прыгнул вперёд. Червяк попытался увернуться, но человек обхватил его тело руками и повис на нём. Страшная боль, несравнимая ни с чем, что ему приходилось испытывать прежде, пронзила тело Игоря. Через мгновение он понял, что это вовсе не боль, а смертельный ужас небытия, сковывающий тело. Он постарался сосредоточиться на том, что ему ещё предстоит сделать, прежде чем сознание его распадётся, но мысли в голове путались и обрывались. И всё же тело человека, как запрограммированная машина, действовало независимо от разума, подчиняясь только воле и навыкам, доведённым многолетними тренировками до автоматизма. Руки Игоря скользили по гладкому покрытию тела червя, остриём ножа он нашёл зазор в сочленении двух опоясывающих цилиндрическое тело колец. и вогнал в него лезвие на всю длину по рукоятку. Чудовище изогнулось и конвульсивно задергалось, пытаясь сбросить с себя противника. Держась за рукоятку, прочно засевшего в теле червя ножа, Игорь плотно прижался к нему еще крепче, обхватил свободной рукой и, вскинув ноги, оттолкнулся ими от каменной стены. На мгновение червь и вцепившийся в него человек словно бы застыли в состоянии неустойчивого равновесия. Затем тело червя свернулось кольцом, в центре которого он заключил человека, и оба они, не разжимая смертельных объятий, сорвались с тропы и полетели в пропасть. Аника стояла, вжавшись спиной в стену. Широко раскрытыми, полными ужаса глазами она смотрела вниз, туда, где исчезли человек и червь. Тело ее сотрясало крупной нервной дрожь. «Вперед!» – тихонько подтолкнул ее киск. Девушка не двинулась с места, словно не слышал ее слов. «Двигайся, живее!» Чтобы привести Анику в чувство, прикрикнула на нее киск. Или будем дожидаться, когда появится какая-нибудь новая тварь? Аника испуганно взглянула на Киска, быстро кивнула головой, развернулась и торопливо шагала вперёд по тропе. Идя следом, Киск придерживал девушку за плечо, боясь, что она оступится и сорвётся вниз. Добравшись до выступа, на котором стоял блуждающий дом, Аника вознеможению упала на широкие ступени лестницы, ведущей к двери. Киск у стал опустился на каменную плиту рядом с ней и, наклонившись, провёл ладонью по волосам девушки.